Игра номер семь. «Станьте магнитом удачи». «Если я не буду подбадривать себя, кто это будет делать?» Кани Уэст, хип-хоп-исполнитель. «Вам не нужна кроличья лапка или подкова». По словам Ричарда Уайзмана, профессора психологии из Хартфордширского университета, создателя Лаг Скул, «Людям, которые думают, что им везет, начинают вести на самом деле». После восьми лет изучения сотни самопровозглашенных, исключительно удачливых и исключительно неудачливых людей, он пришел к выводу, что удачные периоды не имеют никакого отношения к карме, кисмету и всему, что связано с тем, как мы ведем себя. Первый шаг в School назвать себя счастливчиком. Уайзман даже требует от студентов подписать официальную декларацию. Итак, сегодня проведите время в классе Уайзмана — заявив, что вы счастливый парень и что это, возможно, лучший день в вашей жизни. Хэштег SNF: Покажите нам, почему вам повезло. Вечеринка. Профилактика каналов получения благ мира. Очень мало нужно, чтобы жизнь стала счастливой. Все дело в вашем мышлении. Марк Аврелий, римский император. Закон Мёрфи, известная пословица, которой придерживаются большинство из нас, гласит... Все, что может пойти не так, пойдет не так. Я, например, позволю себе не согласиться. Проблемы делают реальными только наша вера в них. Наша постоянная борьба за пробуждение не дает нам пробудиться. Недавно я разговаривала по телефону с читателями, которые хотели узнать подробности моей системы. Я чувствовала себя почти виноватой, потому что понятия не имела, что у меня есть система. У меня нет решения из семи шагов. Я просто знаю, что всякий раз, когда я подчиняюсь своему разуму, я не живу в своем естественном состоянии радости, не живу своей истиной, которая заключается в том, что я уже свободна и бесконечна. Вместо того, чтобы искать следующего учителя, следующую книгу, следующий процесс, я хотела бы предложить, чтобы мы проводили время, следуя закону ПП, который гласит «все, что может идти правильно, пойдет правильно». Как только мы начнем замечать все, что идет правильно, мы станем замечать только правильные вещи. Десерт. Нам доступно абсолютно все. Печаль и радость, обида и прощение, ужас и превосходство. Все это есть в меню. Но от нас зависит, на что мы обращаем внимание. Джош Реднер в роли Теда Мосби в фильме «Как я встретил вашу маму». Мэри Карр. В своих мемуарах Лид рассказывает о превращении из циничного алкоголика в глубоко верующего человека. Сначала она сопротивлялась всем советам от своих наставников из АА молиться и просить о помощи. Она говорила «Ни за что. Никогда этого не случится. Не обижайтесь». Но, наконец, в отчаянии она произнесла что-то вроде «Помоги мне почувствовать себя лучше, чтобы я могла поверить в тебя. Ты, зараза из тонкого мира» даже после того, как ей позвонили из Уайтинг, фонда для начинающих писателей, и сообщили, что ей присужден приз в 35 тысяч долларов, на который она даже не претендовала, Мэри скептически относилась к этому событию. Это должно было быть совпадение, звонок ведь поступил через неделю после ее молитвы, не так ли? Но благословения начали накапливаться. Чем больше она практиковала благодарность, тем быстрее они приходили. Даже в своей письменной практике она начала просить заразу из тонкого мира помочь, что в конечном итоге привело к тому, что она написала «Клуб лжецов. Только обман поможет понять правду» — мемуары, которые были в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» в течение всего года. Но моя любимая чудо-история описана в конце лид. Мэри только что перевезла свою 80-летнюю мать из шаткой лачуги на юго-востоке Техаса, где она выросла. Мать сама страдала алкоголизмом и вдобавок ходила с оружием. Родительских навыков у нее не было, что сыграло значительную роль в жизни и литературном творчестве Мэри. И вот мама начала жаловаться. Возникло гневное противостояние. Мэри чувствовала, что проигрывает по всем фронтам. Это был полный провал. Она начала молиться и внезапно вспомнила, что ее духовный наставник, монахиня из ордена францисканцев, просила ее прочитать определенные стихи из Священного Писания. Мэри была занята перелетами по всей стране, перевозила маму, до Библии пока не дошло. Среди упакованных в коробке книг она нашла старую Библию в мягкой обложке, подаренную матери в 1927 году. Мэри пролистала тонкие страницы, дошла до первого отрывка псалма. Волосы у нее на голове встали дыбом. Эти самые стихи были отмечены бледно-голубым цветом. Ее мать десятилетиями ранее оставила пометку на полях. «Как странно», — подумала она, — отчасти потому, что мать не была особенно набожной, а особенно потому, что это были те же самые стихи, которые ее попросили прочитать. Больше в Библии пометок не было, за исключением послания апостола Иакова, в котором тоже стояли пометки, тем же цветом. «Это не разделение Красного моря», — говорит она, — Это не мертвый друг, завернутый в марлю, который восстал из мертвых. Но, тем не менее, это чудо. То, что рука ее матери примерно в двадцатые годы подчеркнет два отрывка, которые Мэри попросит прочитать семьдесят лет спустя, вряд ли можно назвать совпадением. По ее словам, она знает, что мы созданы друг для друга и до глубины души чувствует заботу о себе и о других. Время от времени мы входим в состояние таинственного, И вдруг понимаем, как нас формирует эта сила, пребывающая повсюду и желающая полностью раскрыть наш потенциал. Создаем духовный капитал. Земля пропитана присутствием Бога. Роб Белл, пастор и писатель. Практика благодарности позволяет нам осознать жизнь на самом глубоком священном уровне. Она открывает нам понимание того, что все свято. Каждое мгновение, каждый человек, все — Большинство из нас скучают по жизни, идущей мощным потоком, которое ничего не приберегает на потом. Мы одержимы своими проблемами и мелкими неприятностями. Как однажды заметил мой друг Фрэнк, Он так озабочен Своими мыслями, что Иисус мог бы пройти мимо, сияя и все такое, но Он бы Его не заметил. Горящий куст, который говорил с Моисеем, мог гореть все время. Благодарность позволяет нам осознать, что мир наполнен присутствием чего-то волшебного, чего-то священного. Хотя мы предпринимаем смелые попытки создать волшебство, планируя грандиозные каникулы, организовывая идеальные вечеринки, выбирая только правильные наряды, присутствие этого чего-то большего часто обнаруживается в самые обычные моменты, в самых обычных условиях. Никогда не забуду, как однажды я шла на кухню. Не помню, что там делала. Может быть, хотела убрать грязную посуду в посудомоечную машину. Или проверить, не оттаяла ли клубника, не имеет значения. Важно то, что внезапно меня охватило чувство радости, ощущение жизни и всей ее свирепой красоты. В тот момент я знала, что независимо от того, каков остаток на моем банковском счете, независимо от того, получу я желанное задание или нет, все хорошо. Не просто хорошо. Но так красиво, что если бы я не была осторожна, то могла бы самопроизвольно воспламениться от восторга».